Главнокомандующий финской армии, маршал Маннергейм, Хельсинки. Айво, мы не имеем никакого морального права уложить цвет нашего народа в безнадежном наступлении. Слишком мало финнов, намного меньше русских, что живут от Ленинграда до Карелии с Мурманском. Мы не имеем права ставить будущее нашей страны в зависимости от неясной перспективы длительного пробивания вражеской обороны». Нацисты не преодолели доты линии Сталина под Псковом. Более того, судя по сообщениям BBC, они понесли там жуткие потери. Окружён и уничтожен целый корпус, сразу полдесятка дивизий разгромлены или хорошо потрепаны. Нет, Айво, перейти в наступление всеми силами не стоит. По крайней мере, сейчас. А там, как ситуация южнее Петербурга сложится? Маршал говорил задумчивости. Делая долгие паузы, старый человек, давно перешагнувший 70-летний рубеж, сохранил трезвый и холодный ум и ту отличную строевую выправку, которую получали на всю свою жизнь офицеры Российской императорской гвардии. Маннергейм, пройдя немного, остановился у старинного дубового письменного стола, на котором всегда держал фотографию последнего русского императора Николая II в простой деревянной рамочке. Как ни странно, но разговор между двумя финскими военными шел сейчас на русском языке. Все же оба долго служили в той армии, что оставило свой отпечаток на всю жизнь. К тому же Карл Густов на финском языке говорил с трудом. Обрусевший швед в серьезном разговоре часто переходил на язык нынешнего противника, если собеседник его знал в должной мере. Полковник Хаскелянин окончил до русско-японской войны кадетский корпус в Выборге и Павловское военное училище в Петербурге. «Заслуженный офицер, рухнувший в небытие императорской армии». «У нас не было выбора вариантов, Айву. Мы просто оказались между Германией и большевиками. Последние стали абсолютно неприемлемы после Зимней войны. С первыми мы можем вернуть утраченное, если... Но это не значит, что мы теперь должны таскать для нацистов каштаны из огня. У нас идет своя, у них своя война» и цели совпадают только в той мере, на какую были обоюдные договоренности. Но скажу сразу, в Гитлеру я не верю так же, как и Сталину, и даже больше. Маршал тяжело опустился в кресло, откинулся на высокую спинку. И было над чем подумать. Ведь никаких письменных договоренностей между правительствами Рейха и Финляндии не было. Никаких. Это значит, немцы в любую минуту могут не признать будущее завоеваний финнов если те после освобождения потерянного Перешейка и Приладожской Карелии попробуют дойти до реки Свири, Онежского озера и Беломоро-Балтийского канала. И вот тогда возникнет вопрос, а для чего страна Тысячи Озер воевала? Устные договоренности со штабом ОКВ и Гитлером есть, но много ли они стоят в случае победы Рейха? А вот если произойдет поражение Германии в войне, несмотря на столь отличное начало, то все эти разговорные соглашения уже не будут стоить ничего. Даже рваные кроны в кармане последнего гельсинфорского злотаря. Так говорили четверть века назад в еще Великом княжестве финляндском. И правильно. С проигравшими никогда не церемонится, Тем более Англия со своими доминионами поддерживает СССР. А за спиной Туманного Альбиона вся экономическая мощь США – Исход войны, если быстрого крушения большевистского режима не произойдет, предстанет для немцев неприятной перспективой. До точности повторится 1918 год. И что самое печальное, финны окажутся рядом с проигравшими немцами. Такой расклад маршала категорически не устраивал. Потому от письменных соглашений с нацистами под любым предлогом уклонялся. Но договоренности имелись. Фактически он, маршал Карл Маннергейм, позволил немцам с территории Финляндии нападать на русских. Именно с финских аэродромов взлетали бомбардировщики для бомбежек Таллина и Ханку. От Петсома перешли в наступление на Мурманско-Кандалакшу части германской горной армии Дитля. Даже сама договоренность со штабом ОКВ предусматривала, что с Северной Финляндии будут наступать 4 немецких и 2 финских дивизии 3-го армейского корпуса, 6-я и 3-я пехотные. От Ухты до Выборга сразу полтора десятка финских дивизий при поддержке одной только германской должны были взломать фронт русских 7 и 23-й армий. И в Шхерах находились германские минные заградители и торпедные катера, что начали действовать еще с вечера 21 июня, за несколько часов до официального объявления войны. Так что, когда в Хельсинки заговорили о нейтралитете, то его как такового уже не было. Да, сами финны не воевали, Зато с их территории начал боевые действия их союзник. Так какой здесь нейтралитет? Вот большевики потому так и восприняли эти акции и сами нанесли 25 июня удары своей авиации по многим аэродромам и городам Суоми. Теперь спровоцированная финскими и немецкими генералами война возникла самой настоящей реальностью, без всякой маскировки. Вот только ход ее стал не таким, как рисовался раньше. Маннергейм взглянул на карту. Ход боевых действий на ней, отображенный синими и красными кружками и стрелками, оказался совсем иным, не победоносным стремительным наступлением, а мучительным прогрызанием русских позиций, как в заполярной тундре, так и в дремучих карельских лесах и болотах. На севере наступали на Мурманск горные стрелки Дитля. Две дивизии попытались опрокинуть две русских. Не удалось. Едва прошли 30 километров на восток, к Мурманску. На реке Западные Лица вот уже три недели шли ожесточенные схватки. Оставшиеся вдвое большее расстояние до Мурманска, судя по всему, немцы пройти уже не смогут. Их селенок едва хватило только на часть пути. И самое худшее еще только впереди. 31 июля британские самолеты с авианосца бомбили тылы германцев на финской территории. По этому поводу правительство заявило протест и отозвало финского посла из Лондона. Адекватно ответили британцы. Война, правда, не объявлена, сам Маннергейм ее категорически не желал, да и англичане не горели желанием начинать, пометуя о своем дружеском отношении к финнам в ходе Зимней войны. Через посла в Швеции неофициально предупредили, с пониманием отнесутся к выходу финской армии на границу 1939 года, существовавшую до советского нападения, но резко выступят против, если финны со своей бывшей территории вторгнутся в русские земли. Вторая группировка германских войск в составе дивизии СС «Норд» и 169-й пехотной дивизии при поддержке 6-й финской начали наступление на Кандалакшу. С трудом, освободив поселки Кулуярви и Алакурти, которые захватили большевики в ходе Зимней войны, сейчас остановились на старой финской границе, не в силах продвинуться дальше. Правда, немцы собирались перебросить эсэсовцев на кестингу, Но Маннергейм сомневался, что там им удастся проломить русскую оборону. Противнику провозить подкрепление там намного легче по железной дороге, чем немцам сквозь камни и болота по утопающим грунтовкам. А вот южнее начиналась уже финская зона ответственности. И удары наносились на Ухту 3 и на Реболы 14-й пехотной дивизиями. Эти два села с финско корельским населением большевики по мирному соглашению 1922 года оттяпали в свою пользу хотя они были заняты финнами еще в далеком 1918 году. Так что здесь Маннергейм надеялся на понимание британского правительства, хотя наступление на первое село было остановлено красными в 10 километрах западнее его. Леса, озера, камни, речки, болота и почти полное отсутствие пригодных дорог делали войну здесь затяжной и долгой. И чем усилить третью дивизию, Маннергейм не знал а русская 54-я дивизия уже получила подкрепление из ополченцев, причем значительные. И теперь взять Ухту станет совершенно невозможным делом. С Реболами получилось подобно. 14-я дивизия полковника Раапавия с трудом подошла к райцентру, обороняемому 337-м стрелковым полком и погранотрядом русских. Но со станции Кочкума большевики перебросили на помощь полк НКВД несколько истребительных ополченческих батальонов с артиллерией. Все эти части, по сообщениям разведки, были уже сведены в 27-ю дивизию, достаточно полнокровную и обеспеченную необходимым. Да еще ожидалось прибытие стрелковой бригады. Перспективы наступления на Кировскую железную дорогу и Беломоро-Балтийский канал становились уже откровенно мизерными. Да и взять Реболы не получится. Господин маршал, может быть, следует усилить карельскую армию генерала Хенрикса. Ведь продвижение на Пинкеранту и реку Тулокси уже остановилось, и к нашей старой границе мы не выйдем. Нет, Айву, у него пять пехотных дивизий, две егерских и кавалерийская бригада. Вполне достаточные силы, снабжать которые пока проблематично. А русские осуществляют перевозки своих войск по железной дороге быстрее, их группировка наращивается каждый день. Маршал задумался. Еще 30 июня он назначил наступление на 10 июля, ожидая, что к этому времени немцы захватят Псков и проломят русские доты линии Сталина на старой советской границе. Вот только у союзника дела пошли скверно. Весьма чувствительные потери в танках и пехоте заставили германские войска топтаться на месте, а потом и перейти к обороне. Такой ход событий насторожил Карла Маннергейма, и он дважды переносил начало наступления Карельской армии. На 16-е, потом на 21 июля. И теперь ругал себя за нерешительность. Собранное в Ленинграде огромное ополчение массами хлынуло на фронт, причем не только на Псковщину и в Эстонию, но и на и в Карелию. В сводках разведывательного отдела появлялись все новые и новые номера советских дивизий, бригад и полков. Если бы 10 июля финны нанесли бы удар по 7-й армии, то войскам бывшего начальника генштаба Хейнрихса Противостояли бы 71-я и 168-я дивизии, 26-й укрепрайон сортовали и два отряда общей силы в егерский полк. Была еще 237-я дивизия, но ее русские 7 июля перебросили под Псков. Задержка наступления сразу на 11 дней стоила дорого. Укрепрайон насытили ополченцами, численность довели до полнокровной бригады, если не больше. Вместо убывшей дивизии взамен появилось управление 19-го стрелкового корпуса с тремя сформированными горно-стрелковыми бригадами, и к ним добавились две стрелковые бригады с номерами дивизий, что закрывали границу. Более того, в Петрозаводске и Аланце уже закончилось формирование еще двух горных бригад. И это все не считая отдельных батальонов и батарей, что большевики создавали прямо стремительно, быстрее только пироги пекут. Вот эти мысли он и озвучил, и лицо собеседника приняло угрюмое выражение. «Против нас крупный промышленный центр, население которого равно Финляндии, а производство значительно превышает наше, а его? Даже если корпусу Тайвела и удастся выйти к ладоге западней сортовалы, это ничего нам не даст. На пути преградой станет Кексгольмский укрепрайон, а его уже пополнили ополченцами, как и Выборгский укрепрайон и каждую из шести дивизий, что противостоят на перешейке. Причем 67-ю и 84-ю дивизии перебросили к нам из Петербурга, заново сформировав из ополчения, как и одну горную бригаду. Добавь к ним 50-й стрелковый корпус из трех новых бригад, что пока у них во второй линии, и это только то, что нам известно. Чем усилить армию Хенрихса, прикажете? Вместе с резервом у нас только восемь дивизий, «И новых не будет. Мы задействовали всех годных в службе мужчин. Русских на перешейке уже больше, и они прибывают каждый день». В кабинете воцарилось молчание. Маршал и его старый товарищ долго размышляли, время от времени бросая напряженные взгляды на карту, будто ища на ней решение. Наконец Маннергейм мне громко заговорил. «Я ненавижу большевиков, но перед нами русские». Причем отнюдь не крестьяне, а гораздо более грамотные рабочие, многие из которых воевали против нас в прошлый раз, а потому знают, как это правильно делать в наших лесах и болотах. Знаешь, Айва, мы сможем наступать, если большевики хотя бы треть своих сил уберут из Карелии. Это произойдет только в том случае, если немцы прорвут линию Сталина. К сожалению, этого уже не будет, вернее, маловероятно. Выбить русскую пехоту с позиции, когда она почувствовала вкус побед, невероятно сложно. Вспомни Луцкий прорыв. Вы правы, господин маршал. Но что нам делать тогда? Попытаться освободить наши территории, выйти на старые границы. И это все. Больше только в случае, если немцы будут под Москвой. В этом, правда, я начал сомневаться. И сильно. Хотя они в Смоленске и под Киевом. Но если они не пройдут дальше, если их остановят, я не хочу связывать судьбу Финляндии с Третьим Рейхом господина Гитлера». «И каким вы видите выход?» «При посредничестве Англии заключить мир с Москвой на прежних границах 1939 года». «Помните тот первый вариант соглашения, что выдвинул генерал-квартирмейстер Айро?» «Возвращение к старой советско-финской границе?» Но при этом мы принимаем русские предложения, которые они нам сделали в том Октябре до начала зимней войны. Да, кивнул Аргей. Взамен уступки части Перешейка и наших островов в восточной части Финского залива мы корректируем восточную границу от Ладоги до Куусаму на основе русского плана. Возьмем те болота, леса, пустоши, со временем освоим эти земли, ведь нам предложили вдвое больше в обмен. Дадим в аренду Ханку, если большевики будут настаивать. Но только при гарантиях Англии и США, что очень желательно, пока они не вступили в войну. А президент Рузвельт от нее в стороне не останется. И не будем давить на русских. Я запретил авиации не только бомбить Петербург, но даже летать над ним. Надеюсь, мистер Черчилль оценит это наше решение и сам предложит выступить посредником на переговорах. «Усиление Советов не в интересах Британской империи и США». «А как же немцы?» «У нас нет с ними договора. А потому с нашей территории мы можем их выпроводить. Опять же, при гарантиях Англии. Нам в этой войне лучше быть нейтральными, Айво. Я думаю, что несмотря на все эти победы, Гитлер потерпит неизбежное поражение». Потому должны выбрать самый удобный момент, чтобы выйти из войны без ощутимых потерь. И желательно при том быть среди победителей. Мы не имеем права бесцельно рисковать судьбой своего маленького народа».